Глава двадцать вторая. Что ж, как я и говорила всем, кто меня не слушал, план заманить покровительницу и по совместительству высокоранговую демоницу в мир смертных с самого начала был полнейшим шлаком. И то, что ключевая фигура шлака не станет следовать нашему плану, было абсолютно ожидаемо. С другой стороны, демоница хотя бы оказалась именно в том месте, где ее и ждали. «Пора обговорить дополнительные условия сделки», — веляла, Тихо произнесла я, не сводя настороженного взгляда с покровительницы. Положив использованную крифту ангелочка на прикроватный столик, я медленно и осторожно отпустила контроль над Мелис. Лишённая моей поддержки, её тело тут же обмякло и завалилось назад. Благо я, устремившись к девушке, аккуратно придержала её за плечи и бережно уложила обратно на кровать передавая заботу о сестре, вовремя подоспевшему торону. «Похоже, я тебя недооценила». Тонкие и сине-черные губы Велиалы изломились в презрительной ухмылке. «Сама догадалась?» Она кивнула на ангелочка. «Сами придумали!» Резко парировала я и скривила губы в усмешке, точь в точь, как моя покровительница. Но, откровенно говоря, хотелось не смеяться, а выть от боли. Стоять в центре, тщательно приготовленной Тореном защитной печати, щедро усыпанной солью с закрестной земли, было невыносимо больно. Что сказать, создавая печать, Торен действительно постарался на славу, из-за чего мне было невероятно трудно во время своего маленького спектакля сохранять невозмутимое выражение лица, в то время как всё нутро беспрестанно скручивало в один болезненный раскалённый узел. Да и сейчас нужно было поскорее выйти за пределы печати, но я не могла бросить беззащитную Мелис одну, даже несмотря на то, что она была моим же сосудом в Шиоле, то есть телом, то есть мной. Моровая урна, никак не привыкнуть. Велиала неспешно обвела багровым взглядом палату, задержавшись на заранее подготовленных Мелис глифах на стенах и окнах. Затем ее взгляд остановился на зеркале, по ту сторону которого поблескивали голубые цепи. Ее зрачки сузились. Смотрю, ты неплохо подготовилась. В голосе Вилялы скользнула нечто отдалённо напоминающее уважение, но холодная улыбка на её губах явственно свидетельствовала о том, что обольщаться мне не стоит. И это отняло у тебя все силы. Натянутое сочувствие перетекло в издевательскую насмешку. Ты едва смогла потянуть призыв. Она была немилосердно права. Я едва удерживала равновесие на то, чтобы сохранять уверенное и самодовольное выражение лица. И с каждой секундой это давалось все тяжелее. Вот только я скорее рассыплюсь в пепел след за меморием, чем позволю покровительнице увериться в ее правоте. «Ну, на вас хватило», — пренебрежительно выплюнула я, окинув издевательским взором и потемневшее лицо Велиалы и подготовленную Мелис под моим чутким руководством пентаграмму. И подмигнула ошеломленному Торину, который, сам того не понимая, когда-то преподал мне парочку уроков, как одной лишь фразой взбесить предвечного. И, судя по багровевшим глазам и заострившимся черным когтям, метод Торина по-прежнему работал без осечек. Жаль, только эффект у метода недолгий. «Ну, призвала!» Насмешливо прошипела Вилиала, прожигая меня пылающими искрами багровых глаз. «А дальше что?» Я подняла ладонь с ангелочком и с силой сдавила, заставив хрупкую конструкцию жалобно затрещать. По керамической скорлупе побежали неровные трещины, которые, наполняясь багровым демоническим эфиром, тут же затягивались. «Разорвите контракт!» Покровительница выпрямилась и шагнула ко мне. Тут же пол под ее ногами зашевелился, наполняясь десятком насыщенных ледяной синевой цепей. Я тоже шагнула вперёд, заслоняя койку с беспомощной Мелис. «А если я откажусь?» Велиала удостоила зеркало позади небрежным кивком головы. «Спустишь на меня своего пса?» «Зачем? Откусить булки и я могу». Пожала я плечами и угрожающе оскалилась. «Снимай связку, тварь!» Виляла громко расхохоталась. Но в её холодном, пробирающем насквозь смехе, не было ни капли веселья, лишь изумленное самодовольство, граничащее с иступленным своей вседозволенностью безумием. «Смотри, как заговорила!» — воскликнула покровительница, глядя на меня во все глаза. «Какой-то низкоранговый ошметок бракованной души, неспособной на элементарное поддержание своего существования, смеет ставить условия высокоранговому предвечному, отмеченному самим Багровым владыкой». Немного ли на себя берешь, без. Инферия, привычно поправила я, хотя внутри все вскипело от едва сдерживаемого гнева. Думается, Багровому будет крайне интересно узнать о том, где и в чьей компании проводит время его обожаемое приближенное. Я окинула взглядом палату. Виляла расхохоталась. Окна от этого мерзкого дребезжащего смеха тихонько завибрировали. Проклятая невинность. «Неужели надеешься, что Багровому есть дело до того, сколько смертных дохнет от моих когтей?» Виляла кокетливо поиграла в воздухе своими коготками. «Неужели ты правда верила, что, привлекая Цербера на свою сторону, сможешь чего-то добиться?» Зрачки Вилялы сузились. «Запомни, все заветы Багрового и шавки, их соблюдающие, абсолютно ничего не значат для таких, как я». Она подняла ладонь и скрестила пальцы. «Я могу одним лишь щелчком пальца лишить эту жалкую оболочку дыхания, а тебя стереть в пепел!» «Нет!» — воскликнул позади Торен, но тут же смолк. За криком последовали сдавленные ругательства и брицания тяжелых цепей. В груди что-то болезненно сжалось, но я удержала себя от желания обернуться. За спиной раздавались глухие звуки борьбы. Будучи единственной преградой, отделяющей беззащитную, хрупкую, смертную от безжалостной, неуправляемой твари, я не должна была отвлекаться даже на секунду. «Можешь», — не стала спорить я, не сводя глаз с острых кончиков демонических зрачков. «Но почему то до сих пор этого не сделала?» Зрачки дрогнули и расширились, а я подняла брови. «Полагаю, завета Багрового для тебя все же не пустой звук». Ее зрачки снова сузились, и я закусила губу. Не угадала. Велиала приблизилась ко мне вплотную. Цепи снова пришли в движение, сопровождая каждый ее шаг натужным звоном. «Ты!» Она ткнула в мою грудь длинным черным когтем, и по моей коже побежала паутинка ядовитого помора. Я сцепила зубы, запирая крик боли внутри. «Жива, только потому, что была мне полезна!» Она облизнулась. «Тебе всего-то и нужно было, что воспользоваться приготовленным мной меморием и разделаться с этим никчемным сосудом!» Она кивнула за мое плечо, «Чтобы я могла занять твою ничтожную оболочку!» Я сжала руки в кулаки. «Так вот он каков!» Впечатляющий план великой и могущественной велиалы Дершакс. Впрочем, ничего нового. Воплотиться в теле смертного Чтобы используя демонические силы обрести власть над обитателями шоула. Этакий огромный банкетный стол на одну не в меру жадную персону. Грандиозно, и до да безобразия банально. Что ж, правда получена, полагаю, пора закруглять хвост. Тем более, что мой стерзанный и освещенный печатью и демоническим помором эфир держался на от них только морально-волевых. Я вовремя вернулась в реальность чтобы зацепить концовку пламенной и, несомненно, воодушевляющей речи. «Но ты все еще можешь воспользоваться оказанной тебе честью!» Приняв мое молчание за смиренное согласие, Велиала великодушно ослабила помор, царапая мой эфир одним только когтем. «Возможность послужить приближенной самого владыке разве не предел мечтаний таких ничтожных бесов, как ты?» Я наконец-то позволила себе проявить весь спектр экстаза, который полагалось испытывать от столь восхитительного предложения. Бесов, возможно. Презрительно хмыкнула я прямо в лицо Вилеале и расхохоталась. Вот только я не бес. Да и ты увы не тянешь на предел поклонения. Может, тебе стоит поделиться своими кровожадными мыслишками с самим Багровым? Уверена, он оценит. В цепи снова зазвенели и, шипя и извиваясь, потянулись к эфиру разочарованной велиалы. «Я думала, ты умнее». Она небрежно щелкнула когтем по ближайшей к ее эфиру цепи, и та, жалобно дзынькнув, мгновенно разлетелась на мириады мельчайших искр. Меня обдала зловонным жаром. «Все еще надеешься долить меня, долживо у своего пса поводок?» Словно издеваясь, велиала с легкостью сжигала одну цепь за другой, наполняя палату едким сумрадным дымом. «Был такой план», — отозвался Андер, приблизившись к виляле Цепи, словно кроткие питомцы, послушно окружили их. «У пса для таких случаев и намордник имеется». Цепи ласково обвились вокруг ног вилялы и застыли в ожидании следующей команды. Андер коротко кивнул и встал на изготовку. Ощутив под ногами и позади себя податливое движение, я кивнула в ответ и, медленно заведя ладонь за спину, тихонько шевельнула за спиной указательным пальцем. Цепи послушно звякнули и, повинуясь моим движениям, поползли вдоль моего тела вверх. «И вы правда думаете?» — фыркнула Виляа, озадаченно взглянув на живой дребезжащий клубок цепей у себя под ногами. «Что, эти цепочки способны меня удержать?» «Не способны». Снова согласилась я и, подняв взгляд, злорадно ухмыльнулась. Но они здесь и не для этого. Виляла на миг замерла. Воспользовавшись ее секундным замешательством, мановением ладони я подняла в воздух солевую пыль и, обернув восставшие передо мной цепи в серебристый густой кокон, швырнула всю эту красоту прямо в морду ошеломленной Дершакс. Она среагировала мгновенно, перехватив их у самого носа, но тут же зашипела от боли и со стервенением отшвырнула дымящиеся цепи прочь. На ее ладонях остались уродливые сизо-багровые соляные отметины. «Вот незадача!» — с наигранным сожалением покачала я головой, наслаждаясь изумленным видом велиалы. «Думаю, Багровому будет очень интересно узнать о происхождении этих отметин, а еще о том, как его обожаемая приближенная Поддавшись примитивным эмоциям и голоду, позволила какой-то никчемной смертной призвать себя в шеол, А потом так позорно себя клеймить. Я издала издевательский смешок. По лицу велела скользнула черная бороздка едва сдерживаемого помора. О, да, топтаться по сломанному хвосту я умею и люблю. Особенно если это хвост любимой покровительницы с какого-то беса, возомнившей себя великим кукловодом и повелителем душ и позволяющей себя отпускать оскорбления в адрес тех, кто мне дорог. Бросив взгляд на Андера, я бесстрашно придвинулась к филиале, вокруг которой зазмеились укутанные в солевой коконцепи. «Ну и как ты думаешь?» — вкратчиво произнесла я. «Как долго после такой промашки ты останешься в статусе приближенной для своего багрового демонюги, которого так страстно обожаешь. Пришлось приложить немало усилий, чтобы высказаться о владыке Хейма столь непочтительно. И это сработало. Виляла зашипела, обнажив клыки. «Ты переходишь черту, Шиолл!» Спокойно, словно беседуя о скучнейших вещах за чашкой яда, произнесла она и с насмешкой продемонстрировала навыки высокорангового демона. От жутких хрупцов на ее руках и теле Даже следа не осталось. «Я давно уже по ту сторону», — сквозь зубы процедила я, сжав руки в кулаки. Столь быстрая регенерация совершенно не удивила. У демонов она в принципе входит в базовые навыки, да и цель у меня была несколько иная. Но тот факт, что мне до сих пор не удалось перехватить у этой до безобразия надменной рогатой твари контроль над ситуацией, страшно нервировал. «Как хочешь». Вдруг благодушно махнула рукой Виляла и протянула ладонь. «Если тебе станет легче, я разорву связку. В конце концов, ты была хорошей ученицей». В ее голосе заструился отравленный мед, и я прищурилась. «Была?» «Вот только...» Виляла коснулась моего лица и нежно, почти любовно провела по щеке когтем. Цепи на полу угрожающе звякнули и приподнялись. «Как думаешь, что случится, когда я разрушу крифту? Я грубо оттолкнула ее ладонь. «Ты исчезнешь из жизни смертных навсегда?» Задала я риторический вопрос, лихорадочно соображая, в чем подвох. «Вилиала Солгалая контракт не разровет? К такому мы с Мирейной как раз и готовились, изрисовав издание и эту палату контролирующими глифами да запирающими барьерами» а в укромных местах еще и парочку поморников заготовили. Вилиала солгала и вместо контракта попытается уничтожить Мелис. К этому готовилась уже я, и, управляя телом Мелис и используя подаренные хозяином закрестной земли благословенные артефакты, поставила вокруг койки такую защиту, что, думается, не поздоровится даже Багровому, вздумая тот пересечь черту. Вилиала не солгала, и контракт все-таки разорвет. К такому я готовилась меньше всего. Но это ведь именно то, чего мы и добиваемся. «Верно», — ласково ответила Вилиала, и ее зрачки снова сузились. «Как и ты». А вот к такому исходу я оказалась не готова. Если честно, даже мысли не было, что манипуляции с Крифтой могут привести к чему-то подобному. Я предусмотрела все для безопасности Мелли со своих компаньонов, но совершенно позабыла о самой себе. «Такого ты не предвидела, верно?» Словно прочитав мои мысли, довольно улыбнулась веляла. «Ты всего лишь частица ее души!» Она кивнула мне за плечо. «Осколок искры, образованный в результате мощного морового отражения. И как думаешь, куда денется этот осколок, если я устраню причину раскола?» «Ты исчезнешь!» Сладостно прошипела Велиала и обернулась к оцепеневшему Андеру. «Ты же не против ее потерять?» Андер растерянно посмотрел на меня. Цепи, окружавшие Велиалу, безвольно провисли. Она расплылась в победной ухмылке. В груди что-то болезненно схлопнулось, пронзив насквозь жутким предчувствием. «Нет, Андер, не слушай ее!» Он встрепенулся, оно было поздно. Вилиала рванула прямо к Мелис. Андер! крикнула я в последний момент, вцепившись когтями в хвост вилиалы и за всех сил потянув на себя. Она неистово зарычала, извернувшись в воздухе. И этой доли секунды хватило, чтобы Андер снова натянул цепи вокруг нее. Я же резким взмахом руки подняла солевую пыль, окружив ею зашипевшую от боли вилиалу. Андер рубанул воздух обеими руками, и цепи потянули ее, рычащую и извивающуюся, обратно к центру палаты. «Рэй!» — рявкнула я, взмахнув кулаком в сторону окон. Повинуясь безмолвному приказу, ранее невидимые глифы засверкали и, шипя и искрясь, точно живые поползли по стеклу. Окна натужно зазвенели и разлетелись на сотни острейших осколков, устремившихся вслед заворовавшейся в палату Мирейной прямо к вилиале. Андер мгновенно преодолел мой барьер и, ругаясь от боли, распахнул огромные кожистые крылья, заслонив меня и Мелис от оставшихся осколков. «Андар, ты...» «Я в порядке». отрывисто рявкнул он, натягивая цепи и не обращая внимания на то, что все его тело, окруженное мельчайшими частичками соли, покрылось черными бугристыми рубцами. «Листа!» Вздрогнув, я ринулась к Виллиале, над которой зависла Мирейна с трудом удерживающая в руках черную пульсирующую сеть, а в сети — разъяренную демоницу. Я протянула ладонь, и край сети послушно скользнул мне в руку. Мы с Мирейной синхронно натянули нити, и они, жесткие и ядовитые, впились в эфир велиалы. «Мой же помор против меня!» — прорычала она и распахнула крылья, разорвав сеть, словно паутину. Мощной горячей силой нас отшвырнула прочь, Но переглянувшись, мы победно ухмыльнулись. Крылья! Наконец-то она явила самое уязвимое для демона и ценное для любого предвечного. Дело осталось за малым покрыть крылья мощным помором, лишив вилиалу статуса, силы и вечности. Я протянула ладонь Мирейни для совместной работы, но она, явно окрыленная быстрой победой, уже вскочила и ринулась обратно на вилиалу в одиночку. Рей, стой! — заорала я, заметив занесённую руку Велиалы с заострившимися когтями, с которых падали вязкие чёрные капли. «Не доросла ещё!» — прорычала она, и когти с жутким хлюпающим звуком вонзились в грудь Мирейны. Она вскрикнула, тут же её грудь объяли вылетевшие из зеркала алые плети и потащили Мирейну назад. «Не смей поворачиваться ко мне спиной, тварь!» рявкнула я и уперлась руками в пол, по которому к велиале поползли черные глифы. «Ты в порядке?» На плечо опустилась тяжелая ладонь, но я не ответила, полностью сосредоточившись на глифах. Ноги велиалы плотно скрутили черные цепи, а тело — багровые плети, но взбешенная Дершакс без труда разорвала путы крыльями. «У этой швабры что, бесконечный запас эфира?» пропыхтел Арес в зеркале, воссоздавая все новые и новые плети. Андер встал передо мной, отгородив от разъяренной велиалы и полностью потеряв из поля зрения разъяренную меня. «Тогда попробуем...» «Что? Стой, Листа!» Но я уже подлетала к покровительнице, которая словно только того и ждала. Развернувшись, она впилась когтями мне в горло. Я натужно захрипела, в отместку вонзив когти ей в руки. Она мерзко захохотала, явно не испытывая никакого дискомфорта от моего захвата. Впрочем, цель была совсем другой. Я попыталась снова сосредоточиться, краем глаза заметив чёрную тень, но меня тряхнуло, как нерасторопного беса, и горло пронзило страшная боль. «Назад!» — рыкнула Виллиала, выставив в сторону свободную руку. Андер и оклемавшаяся Мирейна застыли буквально в двух шагах от неё. Скосив глаза, я не без труда разглядела в руке Велиалы почерневшую фигурку ангелочка. «Одно лишь движение», — промурлыкала Велиала, силой сдавив мою горло и статуэтку. Я захрипела, а статуэтка треснула. Велиала подтащила меня к своему перекошенному от злости лицу. «Тебе просто нужно было убить этот сосуд, пока я давала тебе шанс послужить самой приближённой. Но теперь...» «Какой еще приближенный?» — с трудом прохрипела я и окинула ее презрительным взглядом. «Тебе это больше не светит». «Что?» — виляла, недоуменно на меня уставилась, но вдруг закричала и выгнулась всем телом назад. «Говорила же, не поворачивайся ко мне спиной!» Зло прошипела я усилием воли, разгоняя помор по спине и крыльям вилялы, Она рыкнула и попыталась обернуться, но ее ноги намертво приковали к полу цепи и плети. Сделав еще одно усилие, она сгорбилась с намерением свернуть крылья. Ее глаза расширились от изумления и ужаса. «Что? Не убирается?» С издевкой просипела я, покрывая ее крылья разъедающим помором и щелкнула пальцами. «Проклинающему, да воздастся!» — произнесла за ее спиной Мелис, озвучивая мое истовое желание. Велиала громко заорала, затем яростно зарычала. «Нет!» — пронзил воздух отчаянный вопли Мирейны. «Листа!» Мою грудь обхватили крепкие мужские руки и потянули назад. Но было поздно. В руке Велиалы что-то жалобно хрупнуло. На палате пронёсся ледяной ветер, и пришла тьма.